Он был пуст. Производил гнетущее впечатление. Без ничего в печальном месте, которое предназначено для того, чтобы собирать тысячи и тысячи людей, когда его видишь совершенно пустым. Тогда испытываешь такое чувство, будто всё одиночество и вся горечь подлунного мира распростёрлись на пустых скамейках. не тронутой траве. Сколько людей побеждали здесь, а сколько потерпели поражение, слезы, радость, победители, побежденные, борьба. И ради чего? Все так быстро проходит. Он вернулся к автобусной остановке. Автобус был совершенно пустой. Через 10 минут вышел на той же самой остановке, откуда начал путешествие. На металлическом столике посреди тротуара были разложены различные лотерейные билеты. После того выигрыш в каноэсте. Конечно, конечно. Выигрыш нов своей лошадке, какой же взять? какой по три лей или по шесть? мы ну, по шесть, по шесть, конечно, не были бережны. Он бросил билет в корзину, на дивижелился лежат сотни других смятых надежд. Неподалеку была скамейка. Он сел и принялся рассматривать прохожих. в смысле, консоль, возможно, что это только он думает, будто он умнее всех. Возможно, что и его самого в этот момент тоже спокойно рассматривают. Но зачем обязательно думать, что, к примеру, вот этот мужчина, подносящий мороженое из лост-морожестаканчика, девился сюда ради него? Или это девица? внимательно изучающие сандалии, выставленные на витрине, или вот этот столик, или парочка влюблённых, которые не стесняются обниматься в двух шагах от него прямо среди улицы. Разве эта девушка не из тех, что ехали вместе с ним в автобус? Или дворник, или продавец лимонада, или нищий, или если бы хоть один из этих людей... находился здесь именно из-за него. Тогда нужно было бы признать, что до этой трассы его хвалёный звоночек испортился. Да, портился. От такой мысли даже сердце закололо от беспокойства. Сердце тоже тонет. Это из-за начала бы, что он стареет, а его профессия не для стариков. телосы ещё час, нескончаемый час. Он знал, что ему нельзя сидеть до бесконечности на этой скамейке, знал, что придётся ещё покупать пирожные или лимонад, садиться в другой автобус, ехать до другой окраины. Вот можно и уж ждёт ещё один его игр на следующей неделе. Но выбора у него нет. сейус несчастной жизни у тех, кто не может выбирать. Сведён никогда не забудет то время, когда я не мог за него драть, как все люди, и право выбора было их правом. Проходя мимо дежурного Виктор взглянул на доску с ключами. Ключ колен на месте, где она болтается с самого раннего утра этой непутевая девчонка. Ровно в десять часов он вышел из гостиницы. Если добираться до места встречи на машине, это займет всего минут пять, но Виктор решил идти пешком, чтобы не явиться слишком рано и вместе с тем убедиться. что никто не следит за ним